шелло Когда волочиться я начал за нею, Немало я ласковых слов говорил, Но более всех имели успех слова «Мы поженимся, Шелло-Онил». Дождался я брака, но скоро, однако, лишился покоя, Остался без сил от ведьмы проклятой, Ушел я в солдаты, оставив на родине Шеллу-Онил. Решился я вскоре бежать через море, С колонной прусаков в атаку ходил, Навстречу снарядом, ложившимся рядом, Шипением и свистом, как шелонил. онил У Фридрихов войске я дрался геройски, Штыка не боялся и с пулей дружил. Нет в мире кинжала острее, чем жало безжалостной женщины Шеллы Онил.